Сталинский террор В начале 1930-х годов Сталин, судя по всему, скорее насмешливо относился к угрозам со стороны троцкого и троцкизма. «Господа из лагеря троцкистов болтали о перерождении советской власти, о термидоре, о неминуемой победе троцкизма», — говорил Сталин делегатам 16-го съезда партии в июне 1930 -го года. А что на деле получилось? Получился распад, конец троцкизма. В своем письме 1931 года в редакцию журнала «Пролетарская революция» Сталин выражал озабоченность не силой троцкизма, а тем, что его ошибочно причисляют к коммунистическим фракциям, когда на самом деле троцкизм есть передовой отряд контрреволюционной буржуазии. В интервью Эмилию Людвигу в декабре 1931 года Сталин настаивал, что советские рабочие в основном забыли Троцкого, а если и вспоминают его, то со злобой, с раздражением, с ненавистью. На 17-м съезде партии, также известном как Съезд Победителей, Сталин говорит о Троцком лишь то, что разбитый рассеянно антиленинская группа троцкистов. Ее организаторы околачиваются теперь за границей на задворках буржуазных партий. Беспечное самодовольство Сталина пошатнулось после того, как в Ленинграде в декабре 1934 года был застрелен секретарь ЦК ВКПБ Сергей Киров. Сталин немедленно отправился в Ленинград, чтобы лично присутствовать на допросе убийцы Леонида Николаева. По пути в Ленинград Сталин составил черновик постановления, аннулировавшего права обвиняемых в терроризме и ускорявшего дело и исполнения приговора обвиняемым в терроризме. Это постановление о порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов стала юридической основой для тысяч расстрельных приговоров, приведенных в исполнение в рамках череды государственных репрессий против политических оппонентов Сталина. Николаев, судя по всему, был одиночкой, который застрелил Кирова по мотивам личной неприязни. Но до сих пор выдвигаются предположения, что за убийством Кирова стоит сам Сталин. Как и большинство конспирологических теорий, окружающих личность Сталина, она не имеет весомых подтверждений. Даже Троцкий не считал, что убийство организовано Сталином, хотя он вполне справедливо выражал опасения, что оно будет использовано как оправдание репрессий против оппозиции. Впрочем, у Сталина была собственная конспирология. Он считал, что Киров стал жертвой «зиновьевцев». 16 декабря Каменев и Зиновьев были арестованы, 29 декабря Николаев и 13 его предполагаемых сообщников были казнены, а Каменев и Зиновьев приговорены к тюремному заключению за подстрекательство к убийству. В 1935 году сотни бывших зиновьевцев были арестованы, и масштаб расследования был расширен таким образом, чтобы в рамках него была возможность привлечь и бывших троцкистов. В признании, которое выбили Зиновьева, он заявлял, Беда в том, что все наше положение, раз мы не сумели по-настоящему подчиниться партии, слиться с ней до конца, проникнуться к Сталину теми чувствами полного признания, которыми проникла вся партия и вся страна, раз мы продолжали смотреть назад, жить своей особой душной жизнью, все наше положение обрекало нас на политическую двойственность, за которой рождается двурушничество». К июню 1935 года генеральный комиссар госбезопасности Ежов подготовил для Центрального комитета партии доклад, в котором Каменев, Зиновьев и Троцкий назывались не только вдохновителями, но и прямыми организаторами как убийства товарища Кирова, так и подготовлявшегося в Кремле покушения на товарища Сталина. Вторая часть обвинения была связана с так называемым «Кремлевским делом», которое началось с того, что трое кремлевских уборщиков признались в распространении клеветнической информации о государстве и его лидерах. Среди тех, кто был обвинен в антисоветской деятельности, были три библиотекаря, работавшие в государственной библиотеке Кремля. Всего арестовали 110 сотрудников обслуживающего персонала Кремля, 108 из них приговорили к ссылке или тюрьме, двоих расстреляли. Сталину нравилось преподавать уроки «Реалполитик» мягкотелым западным интеллектуалам. Так, в июне 1935 года он сообщил знаменитому французскому писателю Ромену Ролану, что сотня вооруженных агентов Германии, Польши и Финляндии была расстреляна за планирование террористических атак на Кирова и прочих советских лидеров. Такова уж логика власти. Власть в подобных условиях должна быть сильной, крепкой и бесстрашной. В противном случае она не власть и не может быть признана властью. Французские коммунары, видимо, не понимали этого. Они были слишком мягкие и нерешительные, за что их порицал Карл Маркс. Поэтому они и проиграли, а французские буржуа не пощадили их. «Это урок для нас». Сталин продолжил заявлением, что убийства неприятной советской власти являются грязным делом. Он полагал, что лучше было бы вовсе не заниматься политикой и сохранять чистые руки. Однако, по его мнению, уклоняться от политики было недопустимо, когда перед вами стоит цель освобождения угнетенных народов. Он утверждал, что, вступая в политику, человек больше не действует в собственных интересах, а полностью подчиняет себя государству, которое требует беспощадности.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 Надо сказать, что эти библиотекарши, по большей части, представляют из себя остатки когда-то господствующих ныне разгромленных классов, буржуазии и помещиков. И что же? Мы обнаружили, что эти женщины ходили с ядом, имея намерение отравить некоторых наших ответственных товарищей. Согласившись с предложением Ежова, Сталин решил провести открытый процесс по делу Каменева-Зиновьева и 14 прочих лиц, обвиненных в организации руководства руководстве антисоветским, объединенным Троцкиско-Зиновьевским центром. Центр обвинялся в убийстве Кирова, и в подготовке террористических атак на лидеров советского государства. Сталин вместе с государственным обвинителем Вышинским подготовил детальное обвинение, и процесс состоялся в Москве в августе 1936 года. Признавшую вину по всем пунктам все 16 подсудимых были признаны виновными и расстреляны. Троцкому его сыну Льву Седову смертный приговор был вынесен заочно. Как метко подвела итог этим событиям Уэнди Голдман, Уэнди Голдман — американский историк, почетный профессор университета карнеги Мелона. Дело, начавшееся в декабре 1934 года с бытового убийства, совершенного одиночкой, разрослось до 16 обвиняемых многочисленных террористических заговоров с целью убийства, участия иностранных шпионов и контактов с фашистами. Изначальная задача по поиску наказания убийцы Кирова превратилась в национального масштаба борьбу с бывшими представителями левой оппозиции. Обвинительный процесс против Зиновьева и Каменева соответствовал устоявшейся, тщательно отработанной советской традиции, частично вдохновленной политическими судами над революционерами, проводившимися в царской России в конце XIX века. На первом подобном советском процессе в 1922 году... Были осуждены лидеры партии эсеров, обвиняемые в организации вооруженной борьбы и подрывной деятельности против государства. В том же году состоялся процесс над священниками и мирянами, сопротивлявшимися большевистской экспроприации церковных ценностей. В 1928 году был проведен суд над большой группой инженеров и управленцев из городка Шахты, Северокавказский край в настоящее время в Ростовской области, обвиняемых во вредительстве и саботаже. На процессе промпартии в 1930 году группа советских ученых и инженеров обвинялась в сговоре с иностранными государствами с целью подрыва экономики СССР. В 1931 году в рамках дела Союзного бюро меньшевиков были осуждены экономисты за срыв программы «Первой пятилетки». В 1933 году шесть британских сотрудников электропромышленного предприятия Metro Vickers были судимы в рамках процесса инженеров за экономические диверсии и шпионаж. Но обвинения, выдвинутые в адрес Каменева и Зиновьева в 1936 году, были значительно серьезнее, ведь эти деятели принадлежали к лидерам старых большевиков и в свое время являлись ближайшими товарищами Сталина. Это было грубое политическое представление, недвусмысленный посыл которого заключался в том, что даже высшие руководители могли оказаться предателями и что ни один враг системы не сможет скрыться от органов государственной безопасности. В 1937 году Сталином был срежиссирован процесс параллельного антисоветского троцкистского центра, якобы резервной Троцкийской ячейки, созданной на случай раскрытия троцкистско-зиновьевского центра. Главными подсудимыми были назначены бывший заместитель наркома тяжелой промышленности Георгий Пятаков, бывший редактор «Известий» Карл Радок и бывший заместитель наркома иностранных дел Григорий Сокольников. Их, а также еще 14 человек, обвинили в измене, шпионаже и вредительстве. Вину им вменялось стремление захватить власть и восстановить капитализм в СССР после военного поражения страны от Германии и Японии. Большинство обвиняемых, в основном бывшие троцкисты, были приговорены к смертной казни по итогам суда, основанного лишь на их собственных признаниях. В ходе процесса подсудимые также говорили лидеров так называемой «правой оппозиции» Николая Бухарина и бывшего председателя Совета народных комиссаров Алексея Рыкова. Оба были исключены из партии в марте 1937 года, что открыло путь к их аресту и последующему проведению третьего и последнего из крупных московских показательных процессов суда над право блоком год спустя. На этом третьем московском процессе Рыков и Бухарин надлежащим образом признались в сговоре с иностранными державами с целью свержения советской власти и вместе с остальными 19 обвиняемыми были признаны виновными и расстреляны. Третий из руководителей так называемой правой оппозиции, бывший лидер советских профсоюзов Михаил Томский, избежал столь ужасной участи, застрелившись в августе 1936 года. Нет оснований предполагать, что Сталин действительно верил в абсурдные обвинения, предъявляемые бывшим членам советской политической элиты, или в их фантастические самооговоры в ходе процессов. Но, перефразируя известное высказывание о сторонниках президента Дональда Трампа, Сталин относился к признаниям серьезно, однако не воспринимал их буквально. Вероятно, его убежденность в существовании антисоветского заговора была непоколебима, а достоверность конкретных деталей признаний являлась для него вопросом второстепенным. В своем анализе истории Большого террора Джон Гетти и Олег Наумов, Джон Гетти, Олег Наумов, историки, авторы книги «The Road to Terror», Работая, посвященной политической истории Советского Союза 1932-1939 годов, опубликованной издательством Ельского университета в 1999 году. Проводят различия между Ежовым, искренне верившим в существование врагов, на которых он охотился для Сталина, и бухариным который решил услужить Сталину своим фальшивым признанием в том, что он якобы сам и является таким врагом. Ежов, назначенный главой НКВД в 1936 году, воспринимал официальный нарратив как описание реальности. И для Бухарина это был конструкт, драма, в которой ему была уготована роль жертвы во благо стабильности советской системы. Взгляды Сталина, судя по всему, лежат где-то между двумя этими крайностями. Он верил в реальность антисоветского заговора, как и Ежов, но он также понимал, что истина сложнее и противоречивее выстроенного им фасада публичных процессов. В феврале-марте 1937 года на плену ЦК была дана отмашка к началу массовых политических и общественных чисток в СССР. Только за период 1937-1938 годов было проведено полтора миллиона политических арестов и сотни тысяч казней. Сталин заявил на пленуме, что вредительская диверсионно-шпионская работа троцкистов задела в той или иной степени почти все организации, как хозяйственные, так и административные и партийные. Партия недооценила те угрозы, с которыми советское государство столкнулось, оказавшись в кольце капиталистов, заявил Сталин, отдельно выделив проникновение в СССР многочисленных империалистических диверсантов, шпионов, вредителей и убийц. Притворяясь верными коммунистами, троцкисты обманывали наших людей политически, злоупотребляли доверием, вредили втихомолку и открывали наши государственные секреты врагам Советского Союза. Сила партии, по словам Сталина, лежит в ее связи с массами. Для иллюстрации он привел античный греческий миф об Антеи, сыне Посейдона и Геи. В битве Антей был неуязвим, пока стоял на земле, из которой получал силу своей матери, богини земли. Но однажды он встретил соперника, который смог его одолеть. Геракл оторвал его от земли и помешал ему черпать из нее силы. «Я думаю, что наши большевистские руководители похожи на Антея, должны быть похожи на Антея. Большевистские руководители — это Антеи, их сила состоит в том, что они не хотят разрывать связи, ослаблять связи с своей матерью, которая их родила и вскормила, с массами». И они будут непобедимы только в том случае, если они не дадут никому оторвать себя от земли и потерять тем самым возможность, прикасаясь к земле, к своей матери, к массам, получать новые силы. Чистки в армии начались в мае 1937 года с ареста маршала Тухачевского и еще семи советских генералов, которые были обвинены в фашистском сговоре с целью захвата власти. Сталинские сомнения в лояльности Красной Армии восходят к годам гражданской войны и происходившему тогда спору о военспецах. В 1920-х в ругах белой миграции ходили фантазии о Тухачевском в роли Красного Наполеона, и у советской власти имелись опасения, что армия станет прибежищем для бывших царских офицеров. Среди крайне политизированного армейского руководства было немало соратников Троцкого, и в 1927 году глава ОГПУ предупреждал Сталина о готовящемся против него военном перевороте. В период коллективизации отдельные части Красной Армии колебались, получая приказы изымать у крестьян земли и продовольствие. Но это не помешало Тухачевскому занять пост наркомообороны и получить звание маршала в 1935 году. Однако отношение Сталина к нему изменилось коренным образом в атмосфере событий, последовавших за убийством Кирова. Поводом для ареста Тухачевского, судя по всему, стал отчет Ворошилова, май 1937 в котором тот заявлял, что армия кишит иностранными шпионами, а диверсии стали повседневностью. После скоротечного суда Тухачевские и его сослуживцы были казнены, за последовали казни еще нескольких тысяч армейских офицеров. Широкомасштабная чистка в армии продолжалась до конца 1938 года. Среди репрессированных были три маршала, 16 генералов, 264 полковника, 107 майоров и 71 лейтенант в ходе чистки из армии уволили 34 тысячи офицеров, однако 11 500 из них позднее были восстановлены на службе. 2 июня 1937 года Сталин, обращаясь к военному совету при Наркоме обороны, заявил о существовании военно-политического заговора против советской власти. Политическими лидерами были объявлены Троцкий, Рыков и Бухарин. А со стороны армии ядро заговора составляла группа высокопоставленных армейских чинов во главе с Тухачевским. Главным организатором Сталин назвал Троцкого, который якобы имел прямые связи с немцами, тогда как группа Тухачевского действовала как агента Рейхсвера, который контролировал их как марионеток и кукол. Сталин предостерег от преследования людей только за их сомнительное политическое прошлое, но при этом выразил недовольство слабостью советских спецслужб, которые, по его словам, были мальчишки по сравнению с разведками буржуазных государств. Он заявил, что разведка является глазами и ушами советского государства и что впервые за 20 лет она потерпела серьезное поражение. Сталин также был обеспокоен подрывной деятельностью так называемых «кулаков», якобы зажиточных крестьян, лишенных собственности в ходе насильственной коллективизации. В начале июля 1937 года Политбюро поручило местным региональным партийным руководителям составить списки антисоветских кулаков и преступников, вернувшихся домой из ссылок в Сибири, чтобы наиболее опасные из них были арестованы и расстреляны. Уже к концу месяца Политбюро одобрило предложение НКВД о проведении репрессий в отношении 300 тысяч кулаков и преступников, 72 тысячи из которых следовало расстрелять. Официально эти меры оправдывались тем, что антисоветские элементы были активно вовлечены в преступную деятельность, саботаж и диверсии не только в деревне, но и в городах. К концу операции НКВД перевыполнило план по арестам на 150%, а по расстрелам более чем на 400%. Разгоревшаяся в Испании в июле 1936 года гражданская война усилила страхи Сталина перед связью внешних и внутренних врагов. Военный мятеж генерала Франциска Франко против левого правительства страны поддерживался предоставляемыми фашистской Италией, нацистской Германией, вооружением и войсками. Сталин выступил на стороне республиканского правительства, пришедшего к власти демократическим путем, и направил в Испанию около двух тысяч советских военных специалистов, которые воевали бок о бок с 40 тысячами добровольцев Коминтерна в составе интернациональных бригад. Сталин был убежден, что успехи армии Франк обусловлены не только военной поддержкой со стороны фашистских держав, но и саботажем в тылу республиканских войск. Испанские коммунисты находились в авангарде антифашистских сил, но вместе с ними в борьбе принимало участие многочисленное анархистское движение, а также небольшая, но активно о себе заявлявшая троцкистская рабочая партии марксистского единства. «Партида обреро де унификацион марксиста по ум». В свете разворачивающегося в СССР большого террора, поумовцы, призывавшие к более радикальной коммунистической революции в Испании, были записаны в нацистские и фашистские агенты-провокаторы. В мае 1937 года барселонский мятеж по ум был жестоко подавлен, а лидер партии Андрео Нин похищен и казнен сотрудниками НКВД. Сталин становился все более одержимым идеей того, какой ущерб вредители и шпионы могли бы нанести в тылу СССР в случае нападения иностранных держав. Он рассматривал события в Испании как наглядный урок в этом отношении. В ноябре 1937 года Сталин принимал в своем кремлевском кабинете главу Коминтерна Георгия Димитрова, болгарского коммуниста, который в 1933 году когда Гитлер пришел к власти, находился в Берлине и был арестован нацистами по обвинению в причастности к поджогу Рейхстага. После депортации в Советский Союз в феврале 1934 года Димитров при поддержке Сталина направил Коминтерн на курс политики антифашистского единства. В августе 1935 года на 7-м Всемирном конгрессе Коминтерна в Москве Он выступил с основным докладом и был избран генеральным секретарем организации, занимая этот пост вплоть до распуска Коминтерна в 1943 году. Димитров выстроил тесные рабочие отношения со Сталиным, а его записи конфиденциальных бесед с советским лидером, зафиксированные в личном дневнике, представляют большую историческую ценность. Сталин говорил Димитрову, что политика комментарна по борьбе с троцкизмом недостаточно жесткая. Троцкистов надо гнать, расстреливать, уничтожать. Это всемирные провокаторы, злейшие агенты фашизма. После нескольких неудачных попыток агентам НКВД все же удалось убить Троцкого в Мексике в августе 1940 года. Сталин лично редактировал для газеты «Правда» статью, без указания авторства, посвященной его смерти. Он поменял заголовок статьи с «Бесславная смерть Троцкого» на «Смерть международного шпиона» и в конец добавил следующее предложение. «Троцкий стал жертвой своих же собственных интриг, предательств, измен, злодеяний. Так бесславно кончил свою жизнь этот презренный человек, сойдя в могилу с печатью международного шпиона и убийцы на челе. Постановка Сталином процесса большого террора стала прекрасной демонстрацией его единоличного лидерства в советской системе. И только он обладал властью остановить чистки. Летом 1938 года Политбюро предпринимает действия, направленные на снижение числа арестов и расстрелов и сворачивание активности НКВД. В ноябре 1938 года в отставку уходит Ежов, признавшись, что не смог выкорчивать изменников в рядах НКВД. Он был арестован в 1939 году и расстрелян в феврале 1940 года. Его должность занимает Лаврентий берия глава Компартии Грузии. На 18-м съезде партии в марте 1939 года Сталин объявляет о победе над врагами народа и об окончании массовых чисток. Партия села в лужу не сумев ранее вывести на чистую воду агентов международного шпионажа, вроде Троцкого и Бухарина, признавал Сталин. По его словам, причиной тому была недооценка угрозы, представляемой капиталистическим окружением, в котором оказался СССР. Он связывал эти ошибки с марксистской теорией отмирания государства при социализме, доктриной, которую, по его мнению, следовало пересмотреть с учетом исторического опыта. Сталин утверждал, что необходимо строить сильное советское государство, необходимое для защиты социалистической системы от внутренних и внешних врагов. Шпионамания Сталин презирал шпионов, даже тех, кто шпионил в его интересах. Шпион, по его словам, должен быть человеком, полным яда и желчи, он не может никому доверять. В своей подозрительности Сталин не верил даже своим шпионам – опасаясь, что они могли быть перевербованы врагу. Знаковый и катастрофический пример этого. Сталин не верил многочисленным предупреждениям со стороны советских шпионов о планах Германии по вторжению в СССР летом 1941 года. Думаю, что он сам лучше понимает намерения Гитлера. На одном из донесений от агента, высокопоставленного офицера Люфтваффе, Сталин оставил комментарий, предлагающий начальнику разведки Меркулову послать агента к матери. Это не источник, а дезинформатор. Пометка была сделана зеленым карандашом, а не обычным красным или синим. Сталин уделял свое время сотрудникам разведки, а не шпионам, и ценил ежедневную разведывательную активность, например, регулярный анализ буржуазных газет. На встрече с Уинстоном Черчиллем в Москве в августе 1942 года Сталин поднял тост за сотрудников военной разведки, сказав, что они глаза и уши страны, которые славно и безустанно защищают граждан и полностью отдаются службе Родине. Брюс Локарт, служивший вице-консулом в России перед Первой мировой войной, является, наверное, одним из самых легендарных британских шпионов начала XX века. Он вернулся в Россию после начала войны и застал свержение царя покинув страну незадолго до большевистской революции. В следующий раз он посетил Россию в 1918 году формально в роли главы британской миссии при советском правительстве. На деле же его целью было создание шпионской сети. Локкарт оказался замешан в организации антибольшевистского переворота и был арестован за подготовку покушения на Ленина в августе 1918 года. Он избежал суда и вполне вероятного смертного приговора, будучи обмененным на Максима Литвинова, большевистского дипломата, ответно арестованного в Англии. Воспоминания офицера британской разведки Локкарта, опубликованные в 1932 году, стали мировым хитом. Издатели, имея в виду «Белый эмигрантский рынок», перевели книгу на русский язык. Экземпляр этого перевода имелся в коллекции Сталина. Его не заинтересовали история о бурных приключениях, однако же Сталин подчеркнул замечание Локарта о том, что Троцкий — прекрасный организатор и человек несгибаемой смелости. Нравственно же он, по сравнению с Лениным, не более, чем муха рядом со слоном. В сентябре 1937 года Ежов отправил Сталину экземпляр русского перевода «разведки и контрразведки майора Чарльза Росселя». Возможно, его к этому подтолкнул большой интерес Сталина к статье «В правде» в мае 1937 года, который рассказывал о вербовке шпионов иностранными разведками. Сталин лично редактировал этот материал и добавил в него рассказ о том, как японская разведка зарыбовала советского гражданина, работавшего в Японии, использовав в качестве приманки японскую аристократку. Сталинский экземпляр книги Роселя под номером 743 был одним из 750 отпечатанных для ограниченного распространения среди офицеров советской разведки. Американец Россель написал свое исследование на основе лекций, которые он читал в Нью-Йорке армейским чинам. Советским редактором издания выступил Николай Рубинштейн, возглавлявший специальное подразделение НКВД, занимавшееся сбором информации о методах работы западных разведывательных служб. В своем предисловии Рубинштейн отметил, что книга Росселя познакомит советских читателей со структурой американских разведки и контрразведки, а также предоставит множество полезных практических советов по ведению разведывательной деятельности. Лекции Росселя основывались на опыте работы военной разведки в годы Первой мировой войны. Россель отмечал, как Германия внедряла шпионов в другие страны задолго до войны. Он выделял три вида шпионов – постоянные шпионы, одноразовые и случайные. Он советовал работающим за рубежом агентам разведки держаться подальше от женщин, читать местные газеты и общаться с рядовыми гражданами. Страх перед деятельностью иностранных разведок был в целом характерен для советской жизни, но были две особенно яркие вспышки шпионамании: – «Ежовщина», пришедшаяся на годы Большого террора, и «Ждановщина» середины конца 1940-х. Получившая свое название в честь начальника управления пропаганды Андрея Жданова, Ждановщина была культурной кампанией, направленной против западного влияния, с которым СССР столкнулся в ходе советско-британско-американских взаимоотношений в ходе Второй мировой войны. Она совпала с началом Холодной войны и ознаменовала собой возвращение к политике устрашения и репрессий времен Большого террора. Прошедшая в Ленинграде чистка партийного руководства велась под предлогом борьбы с диверсиями и шпионажем. Созданный в 1942 году в СССР еврейский антифашистский комитет был разогнан на фоне арестов его участников за сионизм и еврейский национализм. Одной из арестованных была жена Молотова, еврейка Полина Жемчужина. Ее исключили из партии и сослали в Казахстан. Молотов сохранил за собой позицию в руководстве партии, но на должности министра внутренних дел его заменил никто иной, как бывший гособвинитель Андрей Вышинский. Из происшествий меньшего масштаба, по подозрению в шпионаже в пользу США из-за СССР, была выслана прокоммунистически настроена журналистка Анна Стронг. Холодная война в культурной сфере была не менее напряженной, чем политическая борьба Востока и Запада, и в 1949 году в Советском Союзе вышла книга под названием «Правда об американских дипломатах», автором которой значилась Анна Бель Бюкер, гражданка США, работавшая в службе информации США при американском посольстве в Москве до февраля 1948 года. По официальной версии она ушла с поста, влюбившись в оперного певца Константина Лапшина, которого некоторые называли советским аналогом Фрэнка Сенатора. Однако Уолтер Бэддл Смит, занимавший в то время пост посла США, в своих мемуарах утверждал, что Бюкер отказалась от гражданства США и осталась в СССР, потому что советским гражданам было запрещено вступать в брак с иностранцами. Книга была сфабрикована как ответ на западную пропаганду о советских шпионах. Министр государственной безопасности Виктор Абакумов направил Сталину черновик русского перевода и запросил разрешение на публикацию книги крупным тиражом. Внеся пару небольших фактических правок, Сталин написал на обложке вопрос о том, будет ли она издаваться на английском, французском и испанском языках. Публикация книги стала сенсацией. 10 тысяч экземпляров первого русского издания были сметены с прилавков, равно как и 100 тысяч экземпляров второго тиража. В марте 1949 года Политбюро распорядилось отпечатать еще 200 тысяч экземпляров. Книга была переведена на многие языки, включая упомянутые Сталином. Фильм, основанный на ней под названием «Прощай, Америка», собирался снять известный советский режиссер любимчик Сталина Александр Давженко В книге «Бюкер» Подробно раскрывалась деятельность американского посольства в Москве как рассадника шпионов. «Американская дипломатическая служба — это разведывательная организация». Сталин в своем экземпляре подчеркнул это предложение. Внимательное прочтение Сталином этой книги, как если бы это был аналитический документ от его разведывательных служб, было вполне оправданным, поскольку основным источником информации и анализа для книги являлись именно советские спецслужбы, а не бюкер, которая занимала лишь незначительную техническую должность в посольстве США. Наибольший интерес Сталина вызвала глава под названием «Руководящая антисоветская клика Государственного департамента». Сталин особо отмечал деятельность главного виновника Джорджа Кеннона, бывшего поверенного в делах посольства США в Москве, который к тому времени стал известен как автор статьи «Истоки советского поведения». Эта статья была опубликована в авторитетном американском журнале «Foreign FS» в июле 1947 года, В ней утверждалось, что Советский Союз является миссианским экспансионистским государством, которое необходимо сдерживать посредством умелого применения противодействующей силы. Написанное Кенноном воспринимается как ключевой интеллектуальный элемент, повлиявший на изменения американской политики в сторону конфронтации с СССР в конце 1940-х годов. Книга «Бюкер». Описывала Кеннона как представителя агрессивно-антисоветских кругов в верхушке США и как ключевую фигуру, ответственную за сворачивание политики Рузвельта по сотрудничеству с СССР. Сталин подчеркнул в книге предложение, в котором утверждались неизбежность войны США с СССР и тот факт, что США не смогут терпеть существование процветающей социалистической системы. Политика сдерживания коммунизма, за которую ратовал Кеннон, была для него, как писала Бюкер, лишь оправданием стремления Америки к господству над всем миром. Свободно говоривший по-русски Кеннон минимум дважды встречался со Сталином и оставил следующее яркое описание советского лидера. «Был немногословен, но слова его звучали веско и убедительно. Великое умение притворяться, часть его великого искусства управлять». В творческом смысле Сталин не был оригинален, зато он являлся превосходным учеником. Он был удивительно наблюдателен и, в той мере, в какой это соответствовало его целям, удивительно восприимчив. Когда я впервые лично увидел Сталина, я уже достаточно долго жил в России и знал о нем немало. Я не сомневался, что передо мной один из самых удивительных людей в мире, что он жесток, беспощаден, циничен, коварен, чрезвычайно опасен и вместе с тем один из подлинно великих людей своего века. Кеннон вернулся в Москву в мае 1952 года в качестве посла США, но во время пересадки в Берлине в сентябре того же года имел неосторожность пожаловаться журналистам на то, что в Москве подвергся полной изоляции, сравнив это с тем, как немцы относились к нему в Берлине после объявления Гитлером войны Соединенным Штатам в декабре 1941 года. Газета «Правда» резко раскритиковала его клеветнические заявления, и Кеннон был объявлен персоной нон-грата. Единственным американским послом, когда-либо высланным из Советского Союза. На подобную крайнюю меру могли пойти только с одобрения Сталина, пусть и не обязательно по его инициативе. Это было недальновидное решение, поскольку к тому времени Кеннон уже отказался от своих жестких взглядов на Сталина и Советский Союз. Высылка глубоко задела Кеннона как русофила, но это не помешало ему стать одним из главных западных сторонников разрядки в отношениях с СССР в 1950-х и 1960-х годах. Не Макеавелли, а Бисмарк. Среди книг, которые Сталин взял из Ленинской библиотеки, да так никогда и не вернул, был экземпляр русского перевода мемуаров от фон Бисмарка. Когда Сталину прислали список иностранной литературы, ожидающей переиздания или перевода, его внимание привлек новый трехтомник воспоминаний Бисмарка, первый том которых уже был переведен и готов к изданию. Сталин написал на полях списка «Обязательно перевести и также второй том мемуаров и издать вместе с первым томом». Сталину был близок политический реализм Бисмарка, его прагматизм и тактическая гибкость. Чертой, присущей обоим политикам, была способность совмещать стратегическое видение с успешным оперативным маневрированием в сложных ситуациях. Пусть их политические взгляды кардинально отличались, Сталин, как и железный канцлер, концентрировал и централизовал государственную власть. Как приверженцу марксистской телеологии, Сталину наверняка бы понравилось высказывание Бисмарка о том, что политическая интуиция заключается в способности раньше других расслышать отдаленный цокот копыт истории. Предисловие к первому тому русского перевода мемуаров Бисмарка написал советский историк Аркадий Иерусалимский, 1901-1965, специалист по внешней политике Германии. Для обсуждения предисловия Иерусалимского вызвали в Кремлевский кабинет Сталина. У Сталина был на руках черновик первого тома, в котором он оставил свои пометки, в том числе и на вступительной статье Иерусалимского под названием Бисмарк как дипломат. Чтобы учесть сталинские поправки, Иерусалимский забрал себе этот черновик, который в итоге оказался у советского историка-диссидента Михаила Гефтера 1918-1995. По словам Гефтера, Иерусалимский рассказал ему, что Сталину в письме не понравился акцент на предостережении Бисмарка о том, что Германия не должна начинать войну с Россией. Сталин сказал: "Зачем вы их пугаете? Пусть попробуют". Диссидент Рой Медведев сообщал, что в 1960-х годах Гефтер показал ему экземпляр первого тома собрания сочинений Бисмарка 1940 года, принадлежавший Сталину. По воспоминаниям Медведева, в этой книге Сталин выделил замечание редактора о том, что Бисмарк всегда предостерегал Германию от участия в войне на два фронта против России и западных держав. На полях Сталин сделал пометку: «Не пугайте Гитлера». Вероятно, речь шла именно о первом томе «Мемуаров Бисмарка». Иерусалимский встречался со Сталином 23 сентября 1940 года. Они общались 35 минут, как свидетельствует отметка в журнале посещений. На следующий день заместитель наркома иностранных дел Соломон Лазовский писал Сталину, что необходимые исправления в предисловие Иерусалимского будут внесены до конца дня. Однако же он уточнил, что предложение Сталина по переносу сносок из конца книги в конец каждой главы потребует перешивания уже отпечатанных 50 тысяч экземпляров, и предлагал вместо этого отпечатанный тираж публиковать без изменений, но в дальнейшем печатать книгу с новой системой сносок. Сталин одобрил это предложение. Все три тома увидели свет в 1940-1941 годах. После смерти Сталина работники МЛ внесли в список книг с его помятками первый и второй том мемуаров. Но, как и книга Бисмарка, позаимствованная Сталином из библиотеки имени Ленина, в архиве эти книги отсутствуют. Немало изданий из библиотеки Сталина теми или иными путями оказались в частных коллекциях, и, судя по всему, такую же судьбу разделили тома мемуаров Бисмарка. Николай Рыжков, председатель Совета министров СССР с 1985 по 1991 год, в своих воспоминаниях писал, что в его коллекции находится сталинский экземпляр русского перевода «Государя Макеавелли» издания 1869 года. Рыжков отмечал, что он был испещрен пометками вождя и называл его «настольной книгой диктатора». Он писал, что раздумывает, не стоит ли выписать из книги все сталинские пометки и раскрыть общественности то, как Сталин понимал Макиавелли. По словам Рыжкова, этого было бы достаточно, чтобы отпала всякая нужда в Медведевых, Волкогоновых и прочих биографах Сталина и интерпретаторах его деятельности. Еще одна история о Сталине макиавелли относится ко времени последней сибирской ссылки вождя. В то время его близкий друг и соратник Лев Каменев изучал труды итальянского философа. И Сталин, как утверждается, нашел экземпляр государя в местной библиотеке, после чего засыпал Каменева вопросами о политике и истории эпохи Маккиавелли. Об этом рассказывал Борис Николаевский, меньшевистский историк и активист, изгнанный большевиками из страны в начале 1920-х. 1930-х Каменев принял участие в работе над предисловием к русскому переводу «Государя». На показательном суде над Каменевым в августе 1936 года обвинитель Андрей Вышинский цитировал хвалебные слова Каменева в адрес Макиавелли. Мастер политического афоризма и блестящий диалектик, Макиавелли, по словам Вышинского, был духовным наставником Каменева и Зиновьева, хотя Макиавели перед ними щенок и деревенщина. Мы не знаем, читал ли Сталин предисловие Каменева о микеавелли но знаем, что он читал написанную Каменевым в 1933 году биографию революционера XIX века Николая Чернышевского и выделил в ней следующее предложение. «Политик всегда имеет дело с властью, он оспаривает эту власть, осуществляет ее или содействует ее осуществлению». Другая история о Сталине и макиавелли была рассказана Федором Бурлацким, работавшим в Академии наук СССР с 1950-х годов. Ее источником был личный секретарь сталина Александр Поскребышев, рассказавший, что Сталин временами брал государя из библиотеки ЦК и возвращал через несколько дней. И пусть никакие заявления о чтении Сталином работы Макиавелли не находят явных подтверждений, вполне вероятно, что он читал «Государя». Однако сталинское понимание сути власти и ее притворения в жизнь основывалось не на философии или политической теории, а на истории. Еще одной книгой о железном канцлере, привлекшей внимание Сталина, стала работа «Бисмарк и великие державы Европы 1879-1885» Вольфганга Виндельбанда. Информация о выходе немецкого издания была зафиксирована в бюллетене ТАСС из Берлина в декабре 1940 года. На этом бюллетене Сталин сделал пометку о необходимости перевода книги на русский язык, что и было сделано. В феврале 1941 года Берия отправил Сталину трехтомный перевод книги Виндельбанда. Этот экземпляр предназначался для личного пользования Сталина, однако в российских архивах следов и этих томов не обнаружено. Сталина интересовала как внешняя, так и внутренняя политика Бисмарка. В его экземпляре 16-го тома Большой советской энциклопедии 1929 года тщательно отмечены абзацы о периодах становления и правления Бисмарка, среди которых составители энциклопедии выделяли борьбу за объединение Германии 1871-1896, социальные реформы и конфликт между социалистами и консерваторами 1878-1886 и железное канцлерство Бисмарка 1881. 1890. На протяжении долгих лет Сталин интересовался вопросами дипломатии и посвящен целый раздел его библиотечной классификации 1925 года. В советской системе делами внешней политики занималось Политбюро, и Сталин, как генеральный секретарь, был вовлечен во все большие и малые внешнеполитические вопросы. Так, например, в сентябре 1935 года он выступил жестко против предложения Народного комиссариата иностранных дел наложить эмбарго на поставки советских товаров в Италию из-за разгорающегося Итало-Абиссинского конфликта, который закончился вторжением войск Муссолини в Эфиопию в октябре 1935 года. Сталин писал, «Конфликт идет не столько между Италией и Абиссинией, сколько между Италией и Францией с одной стороны и Англией и с другой». Старой Антанты нет уже больше. Вместо нее складываются две Антанты. Антанта Италии и Франции с одной стороны, и Антанта Англии и Германии с другой. Чем сильнее будет драка между ними, тем лучше для СССР. Мы можем продавать хлеб и тем, и другим, чтобы они могли драться. Нам вовсе не выгодно, чтобы одна из них теперь же разбила другую. Нам выгодно, чтобы драка у них была как можно более длительной, но без скорой победы одной над другой. В числе прочих книг по международным отношениям в библиотеке Сталина находился русский перевод записок британского дипломата Эдгара Винсента «Виконта да Бернона» служившего в английском посольстве в Берлине в 1920-х. Судя по всему, Сталин не читал саму книгу, однако уделил пристальное внимание предисловию, написанному советским дипломатом и историком Борисом Штейном, отметив проделанный Штейном анализ тонкой британской политики поддержки Франции против Германии, при этом без подталкивания Германии к союзу с Россией. В декабре 1940 года Сталину был направлен черновик русского издания классического трактата Гарольда Никольсона «Дипломатия». В сопроводительной записке издатель просил разрешения на тираж в 50 тысяч экземпляров. Интерес Сталина привлекло предисловие Троиновского, бывшего посла СССР в США, который в 40-х годах преподавал в высшей дипломатической школе НКИД СССР. Судя по всему, Сталину не понравилось, что Трояновский охарактеризовал британскую политику как антисоветскую, что дает нам основания предположить, что Сталин читал эту книгу уже после немецкого вторжения в СССР и создания советской британской коалиции. Сталин подчеркнул в черновике страницы с 20 по 25 возможно, с намерением пересдать ее с более политически удобным предисловием. Единственным серьезным публичным высказыванием Сталина по вопросу истории дипломатии стала его критика статьи Энгельса «Внешняя политика русского царизма» в 1934 году. Поводом стало предложение включить статью Энгельса в специальный выпуск партийного журнала «Большевик». Сталин выступил против ее публикации, считая, что это может запутать представление людей о причинах Первой мировой войны. Однако он не возражал против того, чтобы статья была опубликована в одном из следующих номеров того же журнала. Энгельс считал, что хищническая внешняя политика царской России порождалась ее дипломатией, в то время как Сталин верил, что она основывалась на классовых интересах и внутренних социальных факторах. Описывая причины, приближающие Первую мировую войну, Энгельс преувеличивал важность борьбы России за контроль над Константинополем и Черным морем и преувеньшал роль англо-германского конфликта. С политической точки зрения Сталина волновало, что статья Энгельса могла использоваться для подтверждения того, что Первая мировая война была войной не империалистической, освободительной, против варварства реакционной царской России. Сталин считал, что царской России ничем не лучше и не хуже любой другой крупной капиталистической страны. Интересно, что статья Сталина была напечатана в журнале «Большевик» повторно в мае 1941 года. С началом Второй мировой войны Сталин оказался напрямую втянут в активную дипломатическую деятельность. Одним из проявлений все растущей вовлеченности Сталина в международные переговоры стал его интерес к созданию трактата по истории советской дипломатии. Во главе проекта был поставлен Владимир Потемкин, 1874-1946, видный советский дипломат 20-х и 30-х годов. В мае 1940 года Сталин провел часовую встречу с Потемкиным, по итогам которой в тот же день Полетбюро распорядилось начать работы по составлению исторической монографии. В октябре Потемкин направил Сталину отчет о проделанной работе, указывая имена и специальности историков, которых требовалось привлечь к проекту. Потемкин писал, что планируется создание оригинальной двухтомной марксистской истории дипломатии, адресуемой широким читательским кругом. Двухтомник планировалось дополнить картами и иллюстрациями. По выходу первого тома истории дипломатии» в начале 1941 года тиражом в полмиллиона экземпляров Сталин позвонил Почемкину и лично поздравил его и коллектив с успехом проделанной ими работы. Публикация второго тома была отложена из-за начала Великой Отечественной войны, и к моменту разморозки проекта в 1945 году собранных материалов хватало уже на три больших тома. Потемкин направил Сталину экземпляр третьего тома в декабре 1945 года, однако среди сохранившихся книг библиотеки Сталина остался лишь второй том «Дипломатии нового времени» – 1872-1919. Пометки Сталина в книге преимущественно информационного характера свидетельствуют о том, что он прочел большую ее часть. Однако, судя по всему, не уделил особого внимания разделу, посвященному внешней политике Бисмарка в период с 1885 по 1890 год, возможно, потому что к тому времени мастер-реал-политик уже утратил свое влияние на него или же Сталин считал, что и так достаточно хорошо осведомлен о Бисмарке. В 1913 году Сталин заявлял, что у дипломата слова должны расходиться с делами, иначе какой же он дипломат? Слова — это одно дело совершенно другое. Хорошие слова — маска для прикрытия скверных дел. Искренний дипломат — это сухая вода, деревянное железо. Тремя десятилетиями позже Сталин сменил тон. В апреле 1941 года на встрече с министром иностранных дел Японии, с которой СССР незадолго до того подписал пакт о нейтралитете, Сталин отметил, что ему приятны честность и прямота слов гостя. Как известно, еще Толеран говорил при Наполеоне, что язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли. Мы, русские большевики, смотрим иначе и думаем, что и на дипломатической арене можно быть искренними и честными. В таком же духе в декабре 1941 года Сталин сообщал британскому министру иностранных дел Энтони Идену, что предпочитает декларациям договоры, ведь, по словам вождя декларации, это алгебра, а договор это простая и практическая арифметика. Рассмеявшегося на это замечание Идена, Сталин поспешил заверить, что не испытывает неуважения к алгебре, хорошей, по его словам, науки. В мае 1942 года Сталин направил Молотова в Лондон на встречу с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Целью было продолжение начатых Хидденом переговоров о заключении Советско-Британского военного союза. Сталин желал включить в договор пункт о признании Великобритании фактических советских границ на 22 июня 1941 года. Англичане не спешили с одобрением, ведь некоторая часть территории была оккупирована СССР в рамках выполнения пакта Молотова. Риббентропа. Полученный от англичан вариант договора, Молотов описывал как пустую декларацию. Сталин был с этим не согласен. «Мы его не считаем пустой декларацией. Там нет вопроса о безопасности границ, но это, пожалуй, неплохо, так как у нас остаются руки свободными. Вопрос о границах будем решать силой». «Папа римский? Сколько у него дивизий?» Это приписываемое Сталину вопрошение, близко к тому, что он, по свидетельствам усмехнувшись, сказал Пьеру Лавалю в мае 1935 года, когда министр иностранных дел Франции предложил СССР наладить дипломатические связи с Ватиканом и подписать пакт. «Пакт? Пакт с Папой? Нет, не выйдет. Мы заключаем пакты лишь с теми, кто имеет армии, а Папа Римский, насколько мне известно, армии не имеет».